Когда до семи вечера оставалось полчаса, он был уже далеко от квартиры Марлен. А время от времени он нехотя оглядывался по сторонам, пытаясь разобрать, не крадется ли за ним обокравший его сукин сын со своим тиктаком таком Желаю удостовериться, что ему, Измаилу, не заблагорассудилось посетить какой-нибудь полицейский участок. Или бог знает что. Проходя мимо станции, Измаил решил сесть на метро как будто думал, что такой неожиданный ход собьет с толку преследователей. Внизу на платформе было очень мало народу. Тик-так его там не караулил и не мчался изо всех сил за ним по лестнице. Измаилу казалось унизительным крутить головой в поисках такого кретина, как Тик-так. Имело смысл вести себя так, будто не Тик-так, не предательница Марлен, его совершенно не волнует. Погруженный в свои мысли, Он даже не заметил, что поезд уже подъезжает к станции Поблесек. Измейл вышел на платформу, когда двери вагонов стали пыхтеть и закрываться. И едва вытащил застрявший в дверях свитер. Лучший в мире способ остаться незамеченным. Он подождал, пока последний вагон исчезнет во тьме туннеля. И оглянулся по сторонам. Вид у немногочисленных пассажиров был не особенно кровожадный. И все же двое мужчин... И одна женщина посмотрели ему в глаза, проходя мимо него к эскалатору. Слишком пристально посмотрели. Скорее всего, они узнали в нем преступника, жаждущего встречи с возлюбленной, если еще не все потеряно. Некоторые из них, особенно женщины, глядели сукоризной, подозревая, что при первой возможности он собирается сбежать куда-то на край света. А может быть и нет. С опаской поднимаясь по лестнице, он не сдержался, И пустил слезу. «Кретин! Ты хотел осчастливить женщину, которую недавно полюбил, а заварил такую кашу, что расхлебывать придется всю жизнь!» Сколько ночей он не спал спокойно. Беглый преступник, убийца, ловящий взгляды, вздрагивающий от шороха за спиной. Он все следил, не затевая, отличивая прохожие, с безразличным видом, глядящие в другую сторону. Как вон тот тип в плаще, который явно делает вид, будто совершенно не интересуется жизнью душегубов, вдобавок числящихся в розыске. Кошмар преследовал его. Когда вернусь к себе домой, от любого звонка в дверь начну выпрыгивать из окна во двор колодец. Дерьмовое это существование. Жить в непрестанном страхе, что вот-вот тебя накроют. Значит, настала жизнь. Без минуты покоя. И как интересно, я попаду в квартиру без ключей. Вызову мастера, он мне скажет, где вы были все это время. Или придется вызывать мастера из другого района. Жалкое, ничтожное существование. Да, я ее не убивал. Я не смог предотвратить убийство. Мякульпа. От всего сердца проклинаю сукина сына Томео. И все его вранье, на которое повелся. И проклинаю собственный идиотизм. При первой же возможности покаюсь и скажу, я, грешник, исповедуюсь тебе, Лео, что согрешил, как последний дурак, делом, которого вполне мог избежать. Аминь. Посмотрим, простит ли она меня. Эпитемьей станет ужас в сердце, поскольку, видишь, вон та женщина заметила, что я на нее гляжу и перешла на противоположный край платформы. С этими мыслями Измаил шагал по переходу туда, где было шумно и полно пассажиров, только и ждущих удобного случая обвинить его и закричать погромче. «Обратите внимание на бородатого дядьку, убившего беззащитную старушку!» А он ответит, «Это был не я, поверьте, это Томео!» «Да, да», — ответит они хором, «поговори еще, разбойник! Что ж ты его не остановил, а? Ну, испугался Томео, «Ах ты трус, злодей презренный! Мы приговариваем тебя к неотступной мысли о том, что всем известно. Ты убийца. При каждом звонке в дверь будешь дрожать от ужаса. При виде любого туриста с картой, просящего помочь. Преступник!» После трех или четырех пересадок он решил подняться по длинной лестнице туда, где его убийцу сможет увидеть всякий прохожий. Он знал, что навеки вечный приговорен бесшумно красться к дверям, осторожно, не дыша, заглядывать в глазок, чтобы рассмотреть зловещего почтальона, курьера из магазина на углу с рожей громилы, продавца энциклопедий или полицейского в штатском. И не знал, имеет ли смысл жить днем и ночью с болью в сердце. Возможно, лучшей альтернативой было выброситься из окна во двор колодец. Каким же олухом нужно быть, чтобы послушаться незнакомца, говорящего, поехали со мной, препод? Он был он послушался и сел в машину, подумав, что где-то этого типа видел. Тут и начались все горести, которых никогда раньше не было и не должно было быть. А теперь, едва успев решить, что проще будет... Бросится под колеса первого попавшегося автомобиля. Он увидел, что уже стоит возле галантерей изумрута. Он сделал несколько неуверенных шагов вперед, чтобы не останавливаться прямо перед магазином. Его объял какой-то ужас. Что сказать, Лео? Что он мудак и убийца, к тому же в бегах. то каких только дров не наломал. А ведь я тебе звонил, но ты бросила трубку. Где ты была? Мне нужно все тебе объяснить спокойно. И... Да, я убил старушку. Наломал дров. И вот, держи. Я принес тебе деньжат. Семимильными шагами он удалялся от галантерей изумруд и возвращался снова. Натыкаясь на прохожих, которые шагали медленно, и хором говорили. Нет тебе прощения, душегуб. Потом опять ушел, решив, что Лео пошлет его к чертовой матери. Трус несчастный. Либо ступай в галантею изумруд, либо пусть уж тебя переедет по не в меру разогнавшейся такси. Измаил решил, что столкновение с машиной, летящей с такой скоростью, это все же слишком больно. Он глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться, и решил скажет ей, ты, Лео, не волнуйся, если она, конечно, волновалась. Я тут принес тебе деньжат, клянусь тебе, Лео, все самое страшное уже позади. Наконец он взялся за ручку двери и вошел. Колокольчик в галантере изумруд все так же звонил. Динь-дон, динь-дон. Это его растрогало. Я словно вернулся домой. Я пришел домой. Как я рад, Лео. Он несколько секунд простоял у дверей в ожидании Лео. На месте Лео, пригнувшись, стояла незнакомая девушка и рылась в ящиках. Добрый вечер, сказала она. Чем я могу вам помочь? Таким же тоном, как и Лео, но это было вовсе не Лео. И тут, бесшумно, как всегда, из-за занавески появилась хозяйка, и тут же его узнала, несмотря на бороду. И пригласила: Будьте любезны, пройдите ко мне. А продавщица сказала: А Ты не спи. Так Измаил впервые в жизни вошел в таинственную комнатку за занавеской. Из оцепенения его вывел голос хозяйки. Где ты был? Я же тебе сказала, мы думали, что ты умер, и это не шутка. Что с тобой стряслось? Живой ты или мертвый? Чем ты занимаешься? И что все это значит? Измаил тихо сел на стул. Хозяйка молча его разглядывала в ожидании ответа. Через некоторое время Измаил сказал. «А где Лео? Расскажи мне, что произошло. Где Лео? Как у нее дела? К нам пришли из полиции и сказали, что ты, по-видимому, погиб. Она, бедняжка, как запричитает. И давай повторять, не может быть, снова, только не это». Не может быть, снова, только не это, совсем с ума сошла. Глотая слезы, рвавшиеся наружу, Измаил спросил, а где она сейчас? Ты меня понял, правда, когда я в прошлый раз сказала тебе, что не могу ничем тебе помочь. Где она? Этого я никому не могу сказать. И с упреком, а покойнику тем более. Мне нужно признаться ей в любви, сказать, что ничто нас никогда не разлучит что я все ей расскажу, и что люблю ее, как никогда не...» Тут он замолчал, увидев, что хозяйка что-то пишет на клочке бумаги. Одним движением, и показалось ему украдкой, она пододвинула бумагу к Измаилу. «Не следовало бы мне этого делать. Благодарю вас. От всей души благодарю. Я для нее стараюсь, не для тебя. А ты чуть что пропал. Ищи ветра в поле». Где же она? Спросил он, взглянув на бумагу. Ее положили на осмотр. Валь Я тебе этого не говорила. Если тебя спросят, кто ты такой, ни в коем случае не называй своего имени. Скажи, что ты ее двоюродный брат или другой близкий родственник. Она в больнице? Нет, это пансионат для реабилитации тех, у кого все связи пришлось вход пустить. Спасибо. Не знаю, зачем я тебе об этом рассказываю. Спасибо. Наверное, потому что она все время о тебе спрашивала. Правда? А ты мизинца ее не стоишь. Если она захочет, я расскажу ей, что со мной произошло. Ей обязательно расскажи. И мне расскажешь, если время будет. Вы видели ее? У нас был учет. И до самого воскресенья я не смогла ее навестить. Мне кажется, она меня не узнала. Или, возможно, узнала, но виду не подала. «Жалко ее. Я думаю, при встрече с тобой, может быть, ей полегчает. Спасибо. Простите, что такое? Я, правда, здесь гость недавний, но до сих пор не знаю, как вас зовут. Марлена. Серьезно? Он не смог скрыть удивление. А что случилось? Тебе это не по душе? Нет, что вы. Я совсем не против. Она встала. И Измаил вслед за ней. «Если они начнут упрямиться, не сдавайся. Скажи, что ты ее единственная родня». «Хорошо. Что бы ни случилось, придешь и мне расскажешь». «Спасибо, Марлена. Огромное вам спасибо. Не знаю, как вас благодарить». Оба уже стояли на пороге. Он попытался задать вопрос, но замялся. И в конце концов решился. «Какой сегодня день недели?» Она изумленно поглядела на него и после неловкого молчания спросила. «И все-таки куда ты делся? Что с тобой произошло? Почему все решили, что ты умер, и слухи о моей смерти долго не продержатся? Тогда тебе придется о многом рассказать. Как раз за этим я иду, Лео. Я хочу обо всем ей рассказать. И зайти в полицию. Об этом мы еще поговорим. О чем тут говорить?» Ты пропал без вести, угодил в аварию. Тебя объявили мертвым. Тебе в чем то стыдно признаться? Хорошо, обещаю об этом подумать. А сейчас мне пора в Альведреру. Передай ей от меня привет. Да, кстати, вторник. Сегодня вторник. Он уже давным-давно не был в Альведрере. А на фуникулёре в последний раз ездил туда лет двести назад. Согласно карте, висевшей на самом видном месте, Пансионат был где-то справа. Внизу виднелся кусочек барселонского пейзажа. Из дальнего уголка памяти возникло напоминание о том, что надо бы подумать, как все рассказать в полиции. Все? Ну, хотя бы что-нибудь. Нечто вроде. Меня похитили, и мы попали в аварию. В какую аварию? В автомобильную. «Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Человек, который меня похитил, значит, вас похитили. М? Да. Да или да. Взяли в заложники. Тот, кто меня похитил, был на взводе, орал как сумасшедший. И не заметил, что... там «Тамео, тормози, идиот!» «Почему он должен был тормозить?» «Потому что слишком разогнался. Мы налетели на стадо кабанов. Больше ничего не помню». «Отлично». Но, насколько мне известно, ваш похититель, некий Тамео, повел себя как законопослушный гражданин и умер на месте, не создавая проблем для органов охраны общественного порядка. А вы? Не помню. В каком смысле не помните? В прямом, наверное, был без памяти. Но стадо кабанов вы не забыли, правда? И знаю, что мы на них наехали. Скорее всего. А больше ничего не помню. «А чем объяснить, что по прибытии полиции и скорой помощи вы уже исчезли с места происшествия? Вы что, погулять пошли? Или кабаны позвали вас выпить рюмочку?» «Они все сдохли. Правда ваша? Но вы-то куда делись?» «Не помню. Ничего не помню. Совсем ничего?» «Совсем. Постойте. Помню, что я кричал. А что вы кричали, помните?» «Спасите! Люди, ау! Тут что, никого нет? Где вы? Придурки!» А что было потом? Я ничего не помню. Это было так давно. Я многое забыл. Вы попали в аварию месяц назад и до сих пор не появлялись. Странновато это все. Женщина, где вы скрывались? И почему вы скрывались? Сержант или офицер? Молча ждала ответа, я не знал, куда глаза девать. Молчание становилось все более неловким. А пассажиров у Никулера спешили мимо. Они проходили сквозь сержанта, а ее это ничуть не смущало. У нас уйма времени, господин Кабан. Я ничего не помню. Все в голове мешается. Я освежу вам память. Вы были знакомы с мадам Селин Юто. С какой мадам? — Селин Юто. Она жила на вилле на проспекте Тибидабо. — Вы с ней знакомы? — Нет. — И не помните, как вы ее убили? — Если я даже не знаю, кто она такая, зачем мне ее убивать? Не ломайте комедию. Я не знаю, кто она такая. Понятно? Ее задушили. Несчастной было 80 лет. — 80? Ну да. Наверное, она казалась моложе, потому что... Несмотря на свой возраст, выглядело прекрасно. — Восемьдесят. — Значит, вы были знакомы? — Я не знаю, о ком идет речь. Я никого не убивал. А тот, кто был с вами в машине, как его звали? — Томео. Он ее и убил. А вы? — А я ему. — Оставь ее, Томео, а ты то задушишь. Вот-вот, ее действительно задушили. Пассажиры выстроились между нами в ряд, но разговору не мешали. По меньшей мере, соучастник убийства. «Слушайте, я же... не... я пришел, чтобы кое-что уточнить. Никто вас сюда не вызывал». «Да, это правда. Я мог бы и не приходить. Что вы хотели уточнить? У вас лежит мое удостоверение личности. Ну и что? И мне хотелось бы его забрать. Очень маловероятно. Простите, потому что оно останется у нас. И сдайте ключи от вашей квартиры». Я их потерял. Тут Измаил очнулся. Он все еще был на нижней станции фуникулера, а вокруг толклись только что прибывшие и уже сходящие пассажиры. В этой толпе он стоял прямо и неподвижно, как кипарис, и соображал, имеет ли смысл идти в полицию, или же можно обойтись разговором с воображаемым сержантом с прекрасными манерами. Никто бы не поверил, что я разговариваю с призраком. Как по волшебству, сержант с приятным голосом снова оказалась рядом и спросила, «А сейчас вы куда направляетесь?» Я еду к Лео. «А кто это Лео?» «Моя любимая женщина. Я даже не знаю...» «Что?» «В общем, сейчас я расскажу ей все то, о чем вы уже знаете. И многое другое». Но вас это не касается. Вы здесь живете? Я? Или она? Да-да, в пансионате. Мне кажется, он где-то тут. Скорее всего. И обо всем, что вы мне рассказали, она не знает ничего? Конечно, ничего. Я же еще не доехал. Да, я вам не завидую. А что? Никто вам не поверит? Убийство, необъяснимая авария, длительное отсутствие. Да, кстати... Где вы скрывались до сегодняшнего дня? — Я-то... — Нигде. У вас не было дома. У вас не было денег на гостиницу. Если вы не верите ни единому моему слову, послушайте, господин Измаил, как вы оказались в Липовой больнице? Я? — В Липовой. — Да, вы. Я был у одной своей подруги. Вам знакомо имя Марлен? — Ох... «Только не это. Почему вы сказали «Ох, только не это»?» Она мне строго-настрого запретила рассказывать свои горести полицейским, даже воображаемым, как вы. И объяснила, почему. Она сказала, что никто мне не поверит. «Права, ваша Марлен. Познакомьте меня с ней. Пусть она ко мне зайдет». Я потерял с ней связь. «Как жаль». Она прекрасно пела. И обещала, что убьет меня, если я все это расскажу полиции или кому-нибудь еще. Неудивительно. Кстати, мы подъезжаем к пансионату. Уже стемнело. И сгустились тучи. «Удачи вам с невестой!» «Нет же, она мне не...» Он нагляделся по сторонам. Воображаемая женщина-сержант растаяла в воздухе. И он стоял один у входа в здание. В конце асфальтированной дороги. У пансионата горел фонарь. А дальше темнота. Не видно было кабаненка, укрывшегося в кустах после жуткой пробежки. Ему пришлось во все лопатки улепетывать от собак каких-то ужасно крикливых охотников. Наверное, немного пьяных под конец дня, ознаменованного неудачами. Кабаненок застыл во тьме, в густых зарослях на безопасном расстоянии от охотников. В нескольких шагах от него горел последний фонарь на краю кое-как заасфальтированной улицы. Он нечаянно загляделся на мотыльков, опьяненных светом, кружащих вокруг фонаря, готовых сгореть, только бы подлететь поближе, словно тех, кто сгорает от любви, которая приносит несчастье и разрушение. И сам, не зная точно, откуда он это взял, он произнес «Ингирум с ногты. Может быть, он повторял слова рано. Чуть поодаль, по лестнице пансионата поднялся человек. Очень мило улыбнулся женщине, сидевшей на вахте, и сказал, что пришел навестить очень близкую подругу. Однако этих слов кабаненок не слышал. А может быть, и слышал. «Вы о ком?» «О Мне кажется, что посетителей к ней не пускают. Как же так? Я приехал из Портбоу. Она будет рада меня видеть. Ах, какая жалость. А кто вы такой? Я ее двоюродный брат. В детстве и юности мы были неразлучны. Да и всю жизнь. Но в последнее время у нас обоих было очень много работы, мы давно не виделись. И вот теперь, когда мне сказали, что она... Я прибыл из Портбоу. Она будет рада меня видеть. Он показал ей пачку купюр. Мне нужно вернуть ей этот долг. Я уверен, деньги ей пригодятся. В палатах деньги хранить запрещено. Надо же. Он почувствовал себя болваном со своей пачкой денег. Вы можете положить деньги в сберегательную кассу пансионата на ее имя. Она получит квитанцию. Мы можем выписать квитанцию и вам, если хотите. Можно мне повидаться с Лео? «Уже поздновато. Постараемся что-нибудь придумать». Придумала медсестра следующее. Она отвела Измаила в палату, где Лео сидела и смотрела на город. Через огромное окно. На Барселону в полутьме. И сотни фонарей, рассыпанных по горам, как светлячки. Какой красивый вид, правда, Лео?» «Все для тебя одной». Лео ничего не ответила, как будто не расслышала. Она всматривалась в город из тьмы и света. И как эхо все еще повторяла. «Не может быть. Не может быть. Только не это». «Лео». «Бедняжка, сколько я принес тебе горя!» Она вглядывалась в светлячков, разбросанных по Барселоне. Фонари, бывшие светлячками, нагоревало, чуть не таяла от горя. «Ты замерзла? Лео, я люблю тебя, слышишь?» Он не знал, слышит она его или нет. «Она вас не слышит», — сказала медсестра. Она из обернулся. вернулся. Медсестра, стоявшая у дверей, несколько раз показала пальцем на часы. «Сейчас я вернусь, любовь моя». «Нет», — прошептала медсестра, — «вы не сможете сюда вернуться до завтра. Тут распорядок дня». Измаил осторожно опустился на корточки, чтобы его лицо было вровень слева, и сказал, «Тогда я приготовлю тебе завтрак». Через минуту он... Расстался с деньгами и положил их в сберегательную кассу на имя Лео, пообещав, что завтра принесет паспорт. «Я человек рассеянный и не люблю носить при себе столько денег, понимаете?» «Нет. Ничего они не понимали. Но разрешили ему вложить деньги на имя Лео Феррис, заставив его поклясться, что на завтра он принесет все необходимые документы непременно». По дороге к выходу медсестра, которая ни на секунду не поверила россказням о двоюродном брате из Порт Боу, сказала ему, «Я очень вам сочувствую. Завтра вы сможете побыть с ней подольше. И не беспокойтесь, насколько я знаю, что...» — навострил уши Измаил. «Нет, просто...» Врач говорит, что она скоро поправится. «Но от меня вы этого не слышали». «Благодарю вас. Вы ангел». Приходить к ней завтра в любое время с девяти утра». «Здесь есть рядом гостиница?» «Да, в двух шагах, совсем рядом, на площади». «Тогда до завтра». Измаил вышел из пансионата. На улице стояла почти сплошная тьма и приятная прохлада. Он чувствовал себя немного свободнее. Ему еще многое предстояло решить». Для того, чтобы начатая тогда, когда он сел в машину к Тамео, покрылась мраком. Измаил не мог знать, что Лео, когда он вышел, улыбнулась. Первый раз за все ее пребывание в пансионате. Он спустился по лестнице, чувствуя, что сможет навести не бывал и порядок в своей бестолковой жизни была уже ночь он видел фонарь на краю улицы у самого темного леса на свет фонаря слетелись дюжины обезумевших мотыльков сумеречные бабочки летали вокруг него и казалось им безумно хотелось сгореть он не смог удержаться и продекламировал полголоса ингерум имус нокте» Этконстумимур Он проговорил эти слова, как монах читает молитву. Откуда ему было знать, что наша история подходила к концу? Подходила к концу его жизнь. Он сделал еще несколько шагов по направлению к фонарю. Кабаненок шагнул назад, потому что человек подошел слишком близко. А сзади послышался шум. И кабаненок скрылся в кустах. В ту же минуту крикливая толпа охотников высыпала из темного леса, и один из псов залился звонким лаем, почуяв след оставленный кабаненком, и кинулся на Измаила, как на тень дичи. Тогда самый взвинченный охотник выстрелил в пустоту, где несколько секунд назад стоял превосходный вепрь, которого спугнула собака что ты наделал приятель куда ты стреляешь мать твою мать твою мать твою пуля выбила из измаила все надежды и безумные идеи все разом кончились все его разговоры с полицией даже с воображаемым сержантом а в музее горя лево появился новый экспонат если, конечно, у нее была хоть одна его фотография. Но знать об этом Измаилу было не дано. Мы кружимся в ночи, и нас пожирает пламя. Хотим мы того или нет.